Пылкая старость. Афанасий Фет. На кресле отвалясь, гляжу на потолок. На кресле отвалясь, гляжу на потолок, Где на задор воображению Над лампой тихую подвешенный кружок Вертится призрачную тенью. Зари осенний след в мерцании этом есть. Над кровлей, кажется, и садом Не в силах улететь и не решаясь Сесть грачи кружаться темным стадом. Нет, то не крылья в шум, то кони у крыльца Я слышу трепетные руки, как бледность холодна прекрасного лица, как шепот горестен разлуки Молчу, потерянный на дальний путь глядя из затемнеющего сада и кружится, еще приюта не найдя Грачей, в встревоженное стадо. 1890 год Это прекрасное стихотворение кажется простым и логичным. Но однажды я обратил внимание, что автор заблудился в дебрях собственного воображения и не вернулся в исходную точку. Действительно, в первой строфе сказано, что подвижная тень, отбрасываемая лампой на потолок, напоминает лирическому герою стаю грачей над осенним садом. Но герой не удовлетворен этим видением. «Нет», — восклицает он, — «пусть причиной душевного смятения будет не птичий гомон, а прощальные голоса возле кареты» которая вот-вот тронется и увезет любимую женщину, готово. И вот карета поехала и скрылась из виду, оставив героя одного в облетевшем саду, где голдеж кружащихся птиц усугубляет тоску. Конец стихотворения. Автор будто бы забыл вернуться в удобное кресло под лампой, откуда все и началось. Такое впечатление складывается, потому что в стихотворении Фета И лирический герой-мечтатель и его мечта обретаются в одном времени, в настоящем. Этот расчетливый недочет и делает эффект присутствия особенно ощутимым. С нами не столько делятся воспоминанием, сколько делают нас свидетелями знакомого наваждения, навязчивой грезы. Мы, по воле поэта, тоже чуть было не запамятовали, что прощание на осенней заре всего лишь фантазия лирического героя, Нам тоже чудится, что мужчина, одетый не по погоде, и впрямь стоит, не замечая холода, и сердце его разбито. Какое шут! тут удобное кресло. Не лишнее принять к сведению, что такая свежесть чувства воссоздана лириком 70 лет. 2020 год.